Род несклоняемых имен существительных. Несклоняемые, неодушевленные имена существительные иноязычного происхождения относятся преимущественно к среднему роду. Зимние – пальто. К мужскому роду относятся слова «досадный пенальти», «черный кофе». К женскому – «свежая кальраби», «широкая авеню». Несклоняемые одушевленные имена существительные иноязычного происхождения относятся к женскому роду, если обозначают лиц женского пола, пожилая леди. Относятся к мужскому роду, если обозначают лиц мужского пола или животных, известный конферансье, серый кенгуру. Запомни шимпанзе, з. Тире ре, реле ре. Удобное метро, горячее какао, вкусное эскимо, строгое жюри, черный кофе, взрослый шимпанзе. Род несклоняемых собственных имен существительных, географических названий определяется родом тех имен нарицательных, которыми эти названия могут быть заменены. Сухуми Город значит существительное Сухуми мужского рода. Бурное Алазани впадает в Куру, реки. Пресноводное Онтарио. Одно из крупнейших озер Америки. Род сложно сокращенных слов, образованных из начальных букв, определяется по роду главного слова, лежащего в основе соответствующего сочетания. Например, СНГ – Содружество Независимых Государств. Главное слово – Содружество Среднего Рода. Значит, сложно сокращенное слово СНГ, образованное из начальных букв Среднего Рода СНГ, было учреждено в 1991 году для сотрудничества между государствами. Некоторые сложно сокращенные слова – оканчивающиеся на твердую согласную, являются существительными мужского рода, если они образованы из начальных звуков. Например, тюз, гибдд, словарные слова, бензопровод, газопровод, нефтепровод, путепровод, КБ, ОТК.